Глава 19. Валахия и кубок Когда я снова был переплавлен, меня поместили в тонкую золотую инкрустацию кубка. Этот кубок не был военным трофеем, как прежде, и не являлся символом знаний. Теперь я стал частью предмета, который предназначался для праздников и дипломатических обедов. Меня привезли в Валахию, в замок правителя, чье имя вскоре станет известно далеко за пределами этих земель. Влад Цепиш. Влад, сын дракона, был известен своей суровостью и железной волей. Он был правителем, который не прощал предательства и наказывал врагов с беспрецедентной жестокостью. Я видел его в первые дни нашего знакомства». Он казался обычным человеком, хотя в его глазах была тень, которая заставляла других опасаться его. Кубок, инкрустированный золотом, был подарком, возможно, от послов или как дипломатический жест. Сначала я думал, что буду просто украшением, не имеющим никакого влияния на этого человека. Он был сильным и казалось независимым. Но чем больше времени он проводил со мной, тем больше я ощущал, как его разум погружается во мрак. В его мыслях начали появляться образы врагов, предателей, заговорщиков. Иногда он говорил вслух, как будто разговаривал сам с собой. И я слушал эти разговоры, не надеясь, что кто-то ответит мне. «Все они враги. Каждый из них мечтает занять мой трон» произносил он, сидя за длинным столом, погруженный в размышления. Я, как обычно, наблюдал. Моя природа была не в том, чтобы управлять, а в том, чтобы видеть и понимать. — Они не враги. Это твой страх говорит с тобой, — ответил я, хотя знал, что меня не услышат. Но на этот раз все было иначе. Влад неожиданно поднял глаза, словно услышал мой шепот. «Ты тоже так думаешь?» произнес он, и его голос прозвучал в полной тишине зала. В этот момент я понял, что он не только слышал меня, но и отвечал. Это было новое, необычное чувство. Влад понимал меня так, как никто прежде. С этого момента наши разговоры стали привычными. Каждый раз, когда он прикасался к кубку, его мысли становились все более открытыми для меня, и я начал понимать, что мое влияние на него усиливалось. Но не я сделал его жестоким. Его собственные тени, его страхи и ненависть были источником той силы, которая поглощала его разум. С каждым днем, проведенным в замке, я все больше ощущал, как страх и жажда власти поглощают Влада. Его мысли становились более темными, и каждый раз, когда он брал кубок, наши разговоры углублялись. Я начинал понимать, что эти моменты становятся для него единственной возможностью высказаться, не боясь предательства. Однажды за чашей вина Влад сказал, «Они боятся меня, как и должны. Только страх поддерживает порядок в этом мире. Без страха!» Мы все станем жертвами слабости. Я не был создан для жестокости. И хотя я не мог изменять судьбы людей, я видел, как это убеждение все сильнее поглощало его. «Но разве страх — единственный способ удержать власть?» — спросил я, понимая, что его ответ определит многое. «Страх — это единственная сила, которой подчиняются все». «Ты видел, как я наказывал своих врагов?» Его глаза блестели холодной решимостью. «Они пришли, думая, что смогут предать меня, но вместо этого я посадил их на кол». Этот метод казни, который стал символом его жестокости, не был преувеличением. Я слышал рассказы о том, как десятки, если не сотни людей, были наказаны таким образом. Влад рассказывал мне, как на одной из центральных дорог в Алахии он приказал посадить на кол тысячи турок после сражения. Для него это было не просто актом устрашения. Это был способ показать свою абсолютную власть. Я помню, как однажды он поднял кубок, глядя на меня через темное вино, и сказал. «Они считают меня монстром, но я единственный, кто может спасти эти земли от врагов». Эти слова отражали его глубокую убежденность, что жестокость и страх — его единственные союзники. Он видел вокруг врагов, и каждый день их число росло в его сознании. Влад становился все более подозрительным к тем, кто окружал его. Даже его ближайшие соратники, которые когда-то клялись в верности, теперь казались ему потенциальными предателями. Я чувствовал, как его паранойя росла с каждым глотком вина из кубка. Взглянув на одно из событий, когда его армия защищала границы Валахии от Османской империи, он снова заговорил со мной: Я сражаюсь за свой народ. Турки пришли разрушить наши земли. Я остановил их. Но это не конец. Предатели внутри стен опаснее, чем враги снаружи. Эти мысли которые он раньше держал при себе, теперь стали темой наших бесед. Я пытался говорить с ним как раньше, но его разум уже был слишком поглощен страхом и жестокостью. Кубок, в который меня поместили, был не просто сосудом. Он стал проводником между нашими мирами, позволяя мне чувствовать его мысли, но и усиливая его паранойю но был момент, который навсегда останется в моей памяти. Это было во время одного из приемов, когда князь приказал своим людям принести кубок. В этот вечер он, казалось, принял окончательное решение. «Я уничтожу всех, кто предает меня. Я не боюсь их, но они должны бояться меня». Я понял, что это был тот самый момент, когда его паранойя достигла своего пика. Влад перестал различать, кто враг, а кто друг. Для него все стали потенциальными заговорщиками, и каждый шаг, каждое действие, которое казалось ему подозрительным, становилось поводом для новых казней. В начале 1462 года, когда армия Османской империи пересекла Дунай, Влад показал миру свою полную жестокость. В знаменитой битве он устроил то, что потом назовут «Лесом Колов». После захвата османских солдат он приказал посадить тысячи из них на кол. Это не было просто жестоким актом. Это было его способом посеять страх среди врагов. «Они придут снова», — говорил он мне, поднимая кубок с вином, глядя на меня сквозь темное вино. «Но теперь они будут знать» что здесь их ждет смерть. Я снова попытался спорить с ним. Но страх не может править вечно. Однажды они восстанут против тебя. Он усмехнулся. Если они восстанут, я сотру их с лица земли, как тех, кто уже пытался. Страх работает всегда, если его поддерживать. Но я видел, что за его смехом скрывалась неуверенность. Он стал все более отчужденным от своих людей, и каждый взгляд на Кубок усиливал его подозрения. Казалось, что его душа становилась холоднее с каждым новым глотком. Вскоре даже ближайшие союзники Влада стали под подозрением. Он начал замечать в их взглядах намеки на предательство видел заговоры там, где их не было. Казни продолжались. Любой, кто казался ему подозрительным, был либо убит, либо изгнан. Однажды, в разгар веселого пира, он подошел к кубку. Его лицо было напряжено. «Они все думают, что могут меня свергнуть», — сказал он тихо, словно боялся, что его могут услышать. Я не мог больше молчать. «Неужели ты действительно думаешь, что все против тебя?» «Может, ты сам превращаешь друзей во врагов?» Его глаза вспыхнули гневом, и он резко откинулся на спинку стула. «Ты не понимаешь, что такое власть. Она держится только на страхе и крови. Я не могу позволить себе быть слабым». Его жестокость достигла своего апогея летом того же года, когда он устроил массовые казни среди своих собственных приближенных. Каждый, кто осмелился сказать что-то против его действий, был немедленно казнен. Я чувствовал, как его разум окончательно погрузился в тьму. «Ты выбрал этот путь сам», — сказал я ему в последний раз, когда он поднял кубок в руке. Но он лишь молча выпил, словно наши разговоры больше не имели для него значения. Тот вечер, когда темные тучи нависли над замком, Влад снова заговорил со мной через кубок. Его лицо было искажено гневом, а в его мыслях царил ужас. «Ты не понимаешь! Ты всегда против меня!» — закричал он, сжимая кубок в руках. «Я лишь отражаю то, что ты сам видишь!» — ответил я, зная, что мои слова только разжигают его гнев. С этими словами Влад в ярости швырнул кубок о стену. Он ударился с глухим звоном, и золотая инкрустация, в которой находился я, отлетела на пол. Кубок покатился к краю комнаты, но никто не осмелился его поднять. В зале повисла тяжелая тишина, и Влад с мрачным выражением лица удалился в свои покои. Слуги, дождавшись, когда князь покинет зал, бросились убирать. Один из них, молодой и ловкий, заметил оторванную золотую окантовку, которая лежала у стены. Оглядевшись, чтобы убедиться, что за ним никто не следит, он быстро подобрал ее и спрятал в кармане. Ночью я оказался в руках вора, но меня не покидали мысли о том, что происходило во дворце. Слуги шептались что Влад больше не тот. На утро, когда он снова попытался поднять кубок и заговорить с ним, он понял, что что-то изменилось. «Почему ты молчишь? Почему ты больше не отвечаешь?» — спросил он, глядя на кубок. Но кубок остался безмолвным. Осознание пришло внезапно, как удар молнии. Влад понял, что потерял что-то важное, что часть его власти исчезла вместе с этим золотом. И теперь я снова был на свободе, оказавшись в руках вора, который, не понимая, что у него в руках, просто украл меня для наживы. Так закончилась моя история с Владом. Но впереди меня ждали новые события.